Глава 750. На ярости смертного неба повисла тишина. Все, кто следил за поединком, хотя скорее бойней, пытались понять, что именно они увидели. Если упростить, то не так уж и внушительно звучало: рыцарь духа в одиночку одолевший еще шесть рыцарей духа. И когда ставишь произошедшее под угол подобного мировоззрения, т не особо и удивляешься, но если добавить деталей, мальчишка, уничтоживший мечников из хищных клинков, не был аристократом. Его никто и никогда не обучал основам. А если упустить основы и сразу начать подкреплять свой бой техниками и энергиями, то высот добиться невозможно. Это все равно, что пытаться строить башню на болоте. Как бы хороши материалы ни были и как бы быстро ты эту башню не строил, она обязательно когда-нибудь утонет. Но это философия доступная лишь таким, как глава хищных клинков, император или Орон. Иными словами, могущественным м е ч н и к о м Другие же увидели перед собой рыцаря духа, который так и не обнажил своего меча голыми руками, не призывая своего духа. Он за считанные мгновения за несколько ударов сердца отправил к процам шестерых вооруженных, закованых н в броню и готовых к бою мечников. И то, как он это сделал дерзко, грубо, жестоко по звериному, внушало некую оторопь, оторопь от того, что не только Жан, но и многие другие увидели перед собой т е н ь прошлого. прошлого принадлежащего мечнику, который сейчас закованный в цепи сидел рядом с ними. Вот только ни у кого не возникало ни тени сомнения в том, что при желании Орун с легкостью мог бы сбросить с себя технику императора Моргана, и не делал он этого только из уважения к последнему. Увы, данное уважение, кроме как на императора, больше ни на кого не распространялось. Орон ненавидел аристократов всеми фибрами своей дикой звериной души, и не сказать, что нельзя. Боги и демоны, выдохнул глава небесного ветра. Я сейчас как в прошлое вернулся. Такое нечасто увидишь, в т о р и л ему глава ядовитого плюща. Сколько лет Орон обучал этого з в е р е н ы ш а Два года, повторил глава небесного ветра. Проклятие! Вы ведь знаете, что мой клан держится особняком от ваших интриг, но видят боги. Я бы не хотел, чтобы у моего молодого поколения появился такой враг. Ты переоцениваешь этого мальчишку. Брустер, скрестив пальцы домиком, неотрывно смотрел на поляну. На фоне этих слабаков он может выглядеть хоть копией Орона. Но в настоящем бою не будет стоить и мизинца моего сына Лариса. Среди глав кланов послышались согласные шепотки, а затем раздался самый громкий и отчетливый смешок. У тебя короткая память, Брустер. Кажется, не прошло и трех лет с тех пор, как твой сын проиграл моему, и кажется, после этого только сестра Агвара смогла вытащить его из дома предков. Ты хвастаешься, Сальм, п р и щ у р и л с я глава хищных кренков. Упаси меня, боги, от такого греха! Развел руками Сальм Тарас, глава дома Таразов, богатейший человек империи. Разве достойно таким мужам, как мы, мериться успехами наших сыновей? Их дрязги, лишь сиюминутные победы и поражения. Кто же ведет им счет? обезоруживающая улыбка в купе со змеиными слегка красноватыми глазами. Сальм т а р а с являлся о лицетворением человека, у которого никто не захочет оставаться в долгу. Проклятый т а р а с подумал отвернувшийся от соперника Брустер. Я еще выясню, что за энергию использовал твой сын. Если ты думаешь, что твоему клану сойдет с рук использование запретных знаний, то глубоко в этом ошибаешься. Я еще выведу тебя перед императором на чистую воду. Слабак! резко фыркнул Орон, с которого действительно спали цепи. Столько времени потратить на этих дворняг и на это вот подобие мужчины, я потратил два года своей жизни. Как про от сам-то теперь в глаза смотреть? Иногда, друг мой, ты звучишь как обиженная любовница. Сказать, что присутствующие на верхней палубе сочли наставника Жана так н а г л о н а смехавшегося Надороном безумцем, не сказать ничего. Но то, что мечник никаким образом не наказал обидчика, поразило их куда больше. ведь лишь немногие знали о близкой дружбе этих двоих. Иногда Жан, я себя т а к д а же чувствую, спустя мгновение два товарища, заставляя остальных отводить глаза, засмеялись. Отыскать второй отряд хаджару так и не удалось. На озеро Грес уже опускались сумерки, а отряд аристократов с двумя друзьями Эненом и хаджаром до сих пор блуждал от одной поляны к другой. Иногда они находили тела, все со следами недавней битвы. В большинстве случаев с погибших забрали медальоны, а количество тел не превышало четырех. Исключение составил лишь единственный эпизод, когда отряд натолкнулся на залитый кровью б у р е л о м в котором лежало сразу девять адептов. При этом все они при медальонах. По позам хаджар довольно быстро прочитал произошедшее. Скорее всего, в ходе яростной битвы наступила боевая ничья. Вот только в случае с адептами такая ничья оборачивалась смертью и одной и второй группы. Я, конечно, понимаю, Дархан. Динас вновь, поразив присутствующих, обратился к хаджару по имени. Пусть и второму. что после горы н е н а с т и и озеро г р е з кажется п р и у с а д е б н ы м садом, но и здесь ночи опасные, даже для повелителей. До ночи еще почти целый час, парировал хаджар, сидя на корточках, он рассматривал участок маленькой звериной тропы. Видимо, ее использовали самые не крупные из обитателей леса озеро г р е з Ларис достаточно умен, чтобы скрывать свои следы. стоял на своем Динас. Поверь мне, я его знаю. Возможно, он уже сам следит за нами и ждет подходящего случая. Пока я слышу не знание Том, а страх, страх, ты забываешься просто хватит вам, перебила Тома Эльфика. й Она все так же стояла рядом с э Иненом. Хаджар, я знаю, что ты действительно умелый следопыт. Но стоит признать, что Ларис нас обыграл. Хаджар зачерпнул горсть земли, он прорыхлил ее между пальцев, затем принюхался, а под конец, вызывая у всех рвотный позыв, заложил немного за десну. Сплюнув и прополоскав рот водой из фляги, Хаджар выпрямился и посмотрел дальше на запад. Вряд ли он нас обыграл, задумчиво произнес Хаджар. С чего ты взял, хаджар? Подался вперед г е л х а т Все это время, что они шли по следу, великан всеми силами старался показать, что а н и с его может ревновал, но ведь хаджара с бывшей старшей наследницей, кроме нескольких двусмысленных эпизодов, больше ничего не с в я з ы в а л о Порой хаджар замечал, что более странными существами, чем женщины. Могут быть разве что влюбленные мужчины. Его следы обрываются. Техника сокрытия, пожал плечами Том. Либо он просто слишком умело их заметает. Нет, покачал головой Хаджар. Ни одна техника сокрытия не может сотворить подобного. Следы Лариса и его группы попросту обрываются, причем некоторые на полшаге. у Я такого прежде никогда еще не видел. Если ты чего-то не видел, это не значит, что это невозможно. Согласен. С удивлением для самого себя Хаджар не стал спорить с Томом. Но чуть дальше он показал на соседний бурелом. Там, где мы видели мертвых с медальонами, я заметил несколько странностей. Тогда я подумал, что это просто следы от странных техник, но нет. И что же ты там увидел? – спросила а н и с Хаджар повернулся к мечнице. г а л х а д тут же опять подался вперед. Это выглядело одновременно забавно и глупо. Как я теперь понимаю, следы того, что там кого-то волокли, и учитывая медный привкус земли, волокли окровавленным. Адепты замолчали. Что ты хочешь этим сказать? Сам не знаю, пожал плечами хаджар. Как бы странно это ни звучало, но что-то не имеющее тела, не излучающее энергии, не оставляющее следов и не обладающее формой, ранило Лариса и потащило куда-то, скорее всего, себе в логово. Аристократы переглянулись, и Нен занимал холодный нейтралитет. Это ведь нам на руку, да? п о и н т е р е с о в а л с я Том. Нет, резко отсекла а н и с Для плана нам необходим живой Ларис. А если его прибьет Тарас или, как сказал Хаджар, неведомая тварь, то все мы обречены. То есть, то есть нам надо спасти Лариса. С этими словами а н и с положив ладонь на рукоять кинка, отправилась в сторону б у р е л о м а Проклятье выругался Хаджар. И почему в последнее время моя жизнь вертится вокруг д и н о с о в